Если в какой-либо стране наиболее распространенная и излюбленная пища народа получается от растения, которое произрастает на земле среднего качества в гораздо большем количестве, чем хлеб на самой плодородной земле при условии одинаковых или почти одинаковых затрат на обработку, то рента землевладельца или то избыточное количество пищи, которое будет оставаться в его распоряжении после оплаты труда и возмещения капитала фермера вместе с обычной прибылью, будет по необходимости значительно больше. Каковы бы ни были обычные расходы на содержание труда в этой стране, этот больший избыток всегда может обеспечивать содержание большего количества труда, а следовательно, позволит землевладельцу купить или получить в свое распоряжение большее количество труда по необходимости будут гораздо больше, и реальная стоимость его ренты, его реальное богатство и власть, его обладание предметами необходимости и удобства, получаемыми от труда других людей. Рисовое поле производит гораздо большее количество пищи, чем самое плодородное хлебное поле, как утверждают Сакра собирает обычно два урожая в год, по 30-60 бушелей каждый. Хотя возделывание риса, в соответствии с этим, требует большего количества труда, однако после покрытия расходов на содержание всего этого труда остается гораздо больше излишек. В стране, где возделывается рис и где он является главной и излюбленной пищей народа, где землевладельцы питаются главным образом им, землевладельцы получают более значительную долю этого большего излишка, чем в странах, производящих хлеб. В Каролине, где плантаторы, как и в других британских колониях, объединяют в своём лице и землевладельцев, и фермеров, где ввиду этого аренда смешивается с прибылью, возделывание риса оказалось более выгодным, чем возделывание хлеба. Хотя поля их приносят лишь одну жатву в год, и хотя благодаря сохранению европейских привычек рис не является здесь обычной и излюбленной пищей населения. Хорошее рисовое поле во все времена года представляет собой болото, а в одно время года болото, покрытое водой. Оно непригодно ни для хлеба, ни для пастбища, ни для винограда, ни для какого-либо другого растения, которое способно быть весьма полезным для людей, а земли, пригодные для всех указанных целей, непригодны для риса. Поэтому даже в странах, производящих рис, рента с рисовых земель не может регулировать ренту с других обрабатываемых земель, которые ни при каких условиях не могут быть обращены под возделывание риса. Количество пищи, производимое картофельным полем, не уступает количеству, производимым рисовым полем, и значительно превышает количество пищи, даваемое пшеничным полем. 12.000 квинталов картофеля представляют не больше урожая соacre земли, чем 2.000 квинталов пшеницы. Количество питательных веществ, которые может быть извлечена из этих крастений от тех непропорциональных весу видов большего содержания воды в картофеле. Однако принимая вес воды в этом корнеплоде в половину его общего веса, следует признать очень большой нормой. Мы все же получим, что акр земли под картофелем приносит 6.000 квинталов твердой пищи, в 3 раза больше акра засеянного пшеницей. Обработка акра земли под картофелем требует меньше расходов, чем обработка акра под пшеницей, поскольку содержание земли под паром, предшествующее обыкновенно посеву пшеницы, более чем компенсирует выкапывание земли под картофель и другие работы, всегда практикующиеся при посеве картофеля. Если этот камнепод, когда либо станет в какой-либо части Европы обычное и излюбленное пища населения, подобная рису в некоторых странах, так что он будет занимать ту часть разделываемой земли, которую ныне занимают пшеница и другие зерновые хлеба, идущие в пищу. то Та же самая площадь разделываемой земли будет давать пропитание гораздо большему количеству людей. И так как рабочие большей части питаются картофелем, то будет оставаться больше излишек после возмещения всего капитала и покрытия всего содержания рабочих, занятых при возделывании его. При этом большая доля этого излишка будет доставаться землевладельцам. Население будет возрастать, аренда будет повышаться сравнительно с ее теперешним уровнем. Земля, пригодная для картофеля, пригодна почти для всех других полезных растений. Если картофель будет занимать такую же часть всей возделываемой земли, какую ныне занимает хлеб, он точно таким же образом будет регулировать ренту большей части других возделываемых земель. Как мне говорили, в некоторых местностях Ланкашира считают, что хлеб из овсяной муки представляет собой более приятную пищу для рабочих, чем пшеничный хлеб. Мне часто приходилось слышать такое же мнение в Шотландии, однако я несколько сомневаюсь в справедливости этого. Люди из простонародья в Шотландии, питающиеся овсяным хлебом, по общему правилу, не так сильные и красивые, как люди того же класса в Англии, питающиеся пшеничным хлебом. Они и не работают так хорошо, и не выглядят так хорошо, как те. И так как не наблюдается такого же различия между людьми в этих странах, то опыт, по видимому, свидетельствует о том, что пища простонародья в Шотландии не в такой степени соответствует потребностям человека, как пища людей такого же класса в Англии. Но не так, по видимому, обстоит дело с картофелем Как говорят на чернорабочие угольщики в Лондоне, а также те несчастные женщины, которые живут в проституции, эти сильнейшие мужчины и, пожалуй, самые красивые в британских владениях женщины, в большинстве своем происходят из низших слоев населения Ирландии, которые питаются главным образом этим корнеплодом. Никакая другая пища не может представить более решительного доказательства своих питательных качеств или своей особенной полезности для здоровья человека. Трудно сохранять картофель в течение целого года и невозможно держать его как хлеб в течение двух или трех лет. Опасение не иметь возможности продать его до того, как он начнет портиться, препятствует его разведению и является, возможно, главным препятствием к тому, чтобы он сделался когда-нибудь подобно хлебу в какой-либо обширной стране главной растительной пищей всех классов населения. о сельскохозяйственном продукте, который иногда дает ренту, а иногда не дает ее. Пищевые продукты, по-видимому, представляют собой единственный сельскохозяйственный продукт, который всегда необходимо дает некоторую ренту землевладельцам. Другие виды продуктов, смотря по обстоятельствам, иногда могут давать и иногда могут не давать ренты. После пищи одежда и жилье являются двумя главными потребностями человечества. В своём первобытном состоянии земля может доставлять материалы для одежды и жилища гораздо большему числу людей, чем сколько она может прокормить. В своем культурном состоянии она иногда может прокормить большее число людей, чем она может снабдить указанными материалами, по крайней мере, в таком виде, в каком они желают получить их и согласно платить за них. В первом случае поэтому всегда имеется на лицо излишек этих материалов, которые, ввиду этого, часто имеют небольшую стоимость или совсем не имеют никакой стоимости. Во втором случае часто бывает недостаток в них, благодаря чему необходимо увеличивается их стоимость. В первом случае значительная часть этих материалов выбрасывается как нечто бесполезное, а цена той части, которая используется, признается равной лишь стоимости труда и издержек, затраченных на приведение их в годное для пользования состояние, и потому не может давать ренту земледельцу. Во втором случае все они идут в дело, причем часто спрос превышает наличное количество их. Всегда находятся люди, готовые заплатить за них больше того, что необходимо для оплаты расходов по доставке их на рынок, поэтому их цена всегда может дать некоторую ренту землевладельцу. Первоначальным материалом для одежды служили шкуры более крупных животных, поэтому у охотничьих и пастушеских народов пища которых состоит главным образом из мяса таких животных, каждый человек, добывая себе пищу, вместе с тем снабжает себя материалом для одежды и при том в большем количестве, чем может сам носить. Если бы не существовала торговля с чужеземцами, большая часть этих шкур выбрасывалась бы как нечто не имеющее никакой стоимости. Таково было бы, вероятно, положение у охотничьих народов Северной Америки до открытия их страны европейцами, которым они теперь выменивают избыток своих мехов на одеяло, огнестрельное оружие и водку, что и придает им некоторую стоимость. При современном уровне торгового развития, известном нам части земного шара, наиболее варские народы, у которых существует земельная собственность, ведут, как я думаю, внешнюю торговлю указанного рода и находятся стороны своих более богатых соседей, такой большой спрос на все материалы для одежды, производимые их стороной, невозможными быть переработанными или потребленными у себя дома, что благодаря этому спросу их цена поднимается выше уровня, необходимого для того, чтобы покрыть издержки по доставке их этим более богатым соседям. Они приносят поэтому некоторую ренту землевладельцам. Когда большая часть кота Горна Шотландии потреблялась на месте, вывоз их шкур составлял главнейшую статью торговли этой страны, а выручка за них составляла добавочную сумму к ренте, получаемой с имени горной полосы. Английская шерсть, которая в прежние времена не могла быть потреблена или переработана внутри страны, находила рынок в более богатой и более промышленной Фландрии. И цена ее доставляла некоторую добавочную сумму кренки земли, на которой она была произведена. В странах, стоящих на той же ступени развития, на какой стояла тогда Англия или на какой находится в настоящее время горная Шотландия, и не ведущих внешнюю торговлю, материалы для одежды должны быть очевидны в таком изобилии, что значительная их часть должна выбрасываться как бесполезная, и ни одна часть их не может давать ренту землевладельцам. Материалы для постройки жилищной всегда могут быть перевозимы на столь большие расстояния, как материалы для одежды, и не так легко становятся предметом внешней торговли. Когда они имеются в изобилии в стране, производящей их, они часто даже при современном уровне торгового развития не представляют никакой стоимости для землевладельца. Хорошая каменоломня в окрестностях Лондона будет давать значительную ренту. Во многих частях Шотландии и Уэльса она ничего не принесет. Сухой строительный лес имеет значительную стоимость в населенной и культурной стране, и земля, дающая его, приносит большую ренту. Но во многих частях Северной Америки землевладелец будет весьма благодарен всякому, кто срубит большую часть его громадных деревьев. В некоторых частях Горной Шотландии при отсутствии дорог и водных путей древесная кора представляет собой единственный продукт леса, который может быть отправлен на рынок. Дерево оставляют гнить на земле. Когда строительные материалы имеются в таком изобилии, та часть, их, которая идет на дело, имеет только ту стоимость, которую им придают руты и издержки, затраченные на приведение их в годное состояние. Они не приносят ренты землевладельцу, который обычно позволяет пользоваться ими всякому, кто только по у него разрешение. Впрочем, спрос более богатых народов иногда позволяет землевладельцу получать ренту от этих материалов. Замощение улиц Лондона позволило владельцам некоторых голых скал на берегах Шотландии извлечь ренту с таких земель, которые никогда раньше не давали ее. Леса Норвегии и побережья Балтийского моря находят рынок сбыта во многих местах Великобритании, которого они не находят у себя в стране, и потому приносят некоторую ренту своим владельцам. внес населения той или другой страны пропорционально не тому количеству людей, которое может быть обеспечено доставляемыми ею одеждой и жилищем, а тому количеству людей, которое может быть прокормлено ею. Когда обеспечена пища, легко найти необходимую одежду и жилище, но при наличии последних часто может оказаться трудным достать пищу. Даже в некоторых частях британских владений то, что называется домом, может быть выстроено затратой однодневного труда одного человека. Простейший вид одежды, шкура животных, требует несколько больше труда на сбирание и очистку ее, чтобы сделать пригодной для употребления. Но для этого все же не требуется очень значительного труда. Если иметь в виду дикие и варварские племена, то сотой или несколько более сотой части всего количества труда, затрачиваемого в течение года, достаточно для снабжения их одеждой и жилищем, с удовлетворением потребностей большей части населения. Остальные 99% сотых труда часто оказываются едва достаточными для того, чтобы обеспечить их пищей. Но когда, благодаря улучшению и обработке земли, труд одной семьи может уже снабжать пищей две семьи, труд половины всего общества ока считается достаточным для снабжения пищей всех жителей. Поэтому другая половина или по меньшей мере значительная часть её может быть использована для добычи других предметов или для удовлетворения других потребностей или прихотей человечества. Одежда и жилище, предметы домашнего обихода и так называемая обстановка представляют собой значительную часть таких потребностей и прихотей. Может, человек потребляет не больше пищи, чем его бедный сосед. Что касается качества, то могут быть значительные различия в пище, и на отыскание и приготовление такой пищи может потребоваться много труда и умения но в количественном отношении разницы почти нет. Но сравните обширный дворец и большой гардероб одного с лачугой и немногими лохмотьями другого, и вы увидите, что различия в их одежде, жилище и домашней обстановке почти одинаково велико как в отношении количества, так и качества. Стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью человеческого желудка. Но стремление к удобствам и украшению жилища, одежды, домашней обстановки и утвари не имеет по-видимому, предела или определенных границ Таким те, кто обладает большим количеством пищи, чем могут сами потребить, всегда готовы обменять излишек ее или что-то же самое цену его на удовлетворение указанных потребностей другого рода. Все то, что остается после удовлетворения потребностей имеющих определенную границу, затрачивается на удовлетворение тех потребностей, которые не могут быть полностью удовлетворены, а кажутся вообще не имеющими границ. Бедняк для того, чтобы добыть пищу, изощряется в удовлетворении этих прихотей богатых. И для того, чтобы добыть ее наверняка, он соперничает с другими такими же бедняками в дешевизне и совершенстве своего труда. Число работников возрастает вместе с ростом количества пищи или с развитием улучшения и обработки земель. И так как сама природа их занятия допускает величайшее разделение труда, то количество материала, которое они могут обработать, возрастает в еще большей степени, чем число самих работников. Отсюда возникает спрос на материалы всякого рода, какие только в состоянии употреблять человеческая изобретательность в полезных целях или для украшения в строительстве, в одежде, в нарядах или домашней норки и утверя. ископаемые и минералы, содержащиеся в недрах земли, на драгоценные металлы и драгоценные камни. Таким образом, не только пища является первоначальным источником ренты, но и все другие продукты земли, которые в позднейшие периоды начали давать ренту, получают эту часть своей стоимости от увеличения производительности труда при добыче пищи, обусловленного улучшенными методами обработки земли. Однако эти другие виды продуктов земли, которые позже начинают давать ренту, дают ее не всегда. Даже в цивилизованных и культурных странах спрос на эти продукты не всегда настолько велик, чтобы цена их превышала ту цену, которая достаточна для оплаты труда и возмещения вместе с обычной прибылью капитала, затрачиваемого для доставки их на рынок. Будет ли этот спрос достаточно велик или нет, зависит от различных обстоятельств. Так, например, получение аренды с каменноугольной копия зависит отчасти от обилия в ней угля, отчасти от ее местоположения. Рудник или коп какого бы то ни было рода может быть признан богатым или бедным в зависимости от того, будет ли количество минералов, которое может быть извлечено из него при затрате определенного количества труда, больше или меньше того количества, которое может быть добыто при равной затрате труда из большей части других рудников того же рода. Некоторые каменно-угольные копи, выгодно расположенные, не могут подвергаться разработке ввиду своей скудости. Получаемый продукт не оплачивает издержек, они не могут давать ни прибыли, ни Существуют такие копии, продукт которых может покрывать лишь оплату труда и возмещение капитала, затрачиваемого при их разработке, вместе с обычной прибылью на него. Они приносят некоторую прибыль предпринимателю-работ, но не дают ренты землевладельцам. Они могут разрабатываться с выгодой исключительно только землевладельцам, которые, будучи сам предпринимателем-работ, получают обычную прибыль на капитал, затрачиваемый им на это. Многие каменоугольные копи в Атлантие разрабатываются Таким именно образом и никаким другим способом не могут разрабатываться. Землевладелец никого не допустит к разработке, не потребовав уплаты некоторые ренты, а никто не будет в состоянии платить ее Другие каменно-угольные копи в той же стране достаточно богатые не могут подвергаться разработке вследствие их положения. Из таких копий может быть добыто затратой обычного или даже меньшего, чем обычное количество труда, такое количество минералов, которое достаточно для покрытия и издержек производства. в местности, далекой от берега, редко населенной и не имеющих хороших путей сообщения или водных путей, это добытое количество не сможет быть продано. Каменный уголь менее удобное топливо, чем дерево, как утверждает, он более вреден. Поэтому стоимость отопления углем в местах его потребления должна быть несколько меньше стоимости дровяного отопления. На цена леса в свою очередь изменяется в зависимости от состояния сельского хозяйства, приблизительно таким же образом и по той же причине, как и цена скота. При самом возникновении земледелия большая часть поверхности каждой страны покрыта лесами, которые в ту пору являются для земледельца лишь временем, Не имеют для него никакой стоимости, так что он готов предоставить всякому вырубать их. По мере развития земледелия леса отчасти вырубаются благодаря увеличению запаса Частью погибают благодаря возрастанию численности скота. Хотя скот и не размножается с такой быстротой, как растет хлеб, добываемый исключительно трудом человека, все же он размножается под защитой и благодаря уходу людей, которые запасают в урожайные годы корм, способны прокормить скот в годы неурожаины которые в течение всего года дают скоту большее количество корма, чем какое бы доставило бы ему невозделанная природа, и которые, уничтожая и вытесняя его врагов, обеспечивает ему беспрепятственное пользование тем, что дает природа. Бечисленные стада домашних животных, если им позволить пастись в лесах, не уничтожают правда, старых деревьев, но губят молодые побеги, так что в течение столетий или двух весь лес погибает. И тогда недостаток леса повышает его цену. Он начинает давать хорошую ренту, и землевладельцы иногда находит наиболее выгодным делом разведение строевого леса на своих лучших землях. Высота прибыли, получаемой при этом, часто возмещает медленность оборота капитала. Таково приблизительное положение в настоящее время в некоторых местах Великобритании, где прибыль от насаждения лесов не уступает прибыли, получаемой от хлебопашества и разведения лугов. Выгоды от лесоразведения никогда не могут превышать, по крайней мере, на сколько-нибудь продолжительное время, ренту, которую может приносить на этой земле хлебопашество или луг. Но в удаленной от моря, стоящей на высоком культурном уровне стране, она часто будет немногим ниже этой ренты. Действительно, на морском побережье высококультурной страны, пользующейся для топлива каменным углем, дешевле привозить лес для строительных надобностей из более отсталых стран, чем взращивать его внутри страны. В новом городе Эдинбурге, выстроенном в течение последних лет, не найти, пожалуй, ни одного бревна из шотландского леса. Какова бы ни была цена на лес, если цена угля такова, что расход на отопление углем почти одинаков с расходом на дровяное отопление, мы можем быть уверены, что в данной местности и при данных условиях цена угля не может подняться выше. Это, видимо, наблюдается в некоторых отдаленных от побережья частях Англии, особенно в Оксфордском графстве, где даже просанороде обычно при топке мешает пополам каменный уголь с дровами, где поэтому разница в расходе на тот и другой вид топлива не может быть весьма значительна. В странах, производящих каменный уголь, цена последнего везде стоит ниже этого максимального уровня. В противном случае уголь не мог бы выдержать издержек при дальней перевозке сухим путем или водой. При таких условиях находила бы сбыт только небольшое количество угля, а угольпромышленники и владельцы угольных копий находят более выгодным для себя продавать большее количество угля по цене, несколько превышающей минимальную, чем небольшое количество угля по максимальной цене. Наиболее богатая копь регулирует цены угля всех других копий в окрестности». Как владелец копия, так и предприниматель, разрабатывающий ее, находит, что продавая несколько дешевле своих соседей, они могут получить первый, большую ренту, второй, большую прибыль. Их соседи скоро оказываются вынужденными продавать свой уголь по такой же цене, хотя и не могут делать это без потерь, и хотя это всегда уменьшает, а иногда и совсем сводит на нет их ренту и прибыль. Некоторые копии в результате этого забрасываются, другие же перестают приносить ренту и могут быть разрабатываемы к землеводителям. цена, по которой может продаваться уголь в столько нибудь продолжительного времени, должна, как и цена всякого другого товара, быть достаточной для возмещения капитала, затрачиваемого на его производство, и обычные прибыли на него. Цена угля, получаемого из копи, которая не дает ее собственнику ренту и которую он должен разрабатывать сам или же забросить, обычно должна приблизительно держаться на указанном уровне. Даже в тех случаях, когда уголь дает ренту, последние обычно составляет меньшую часть цены угля, чем это имеет место у большинства других произведений земли. Рента с имения, в котором ведется сельское хозяйство, обычно достигает, как считают, трети валового продукта. При этом по общему правилу рента это устойчи и не зависит от случайных колебаний урожая. Для угольных копий рента в размере 1/5 валового продукта считается весьма высокой. Обычная рента достигает 1/10 его, при этом сама рента редко бывает обеспечена, она зависит от случайных колебаний добычи. Эти последние так значительны, что в стране, где капитализация из 3,1/3 процента признаётся умеренной ценой при покупке недвижимого сельскохозяйственного имения. Капитализация из 10% считается хорошей ценой при покупке каменно-угольной копии. Стоимость каменно-угольной копи для ее владельца часто зависит только же от ее местоположения, как и от ее богатства. Стоимость рудника, содержащего металлы в большей степени, зависит от его богатства и в меньшей от его местоположения. Простые, а в еще большей мере драгоценные металлы, будучи выделены из руды, представляют собой такую значительную стоимость, что могут обычно выдержать издержки перевозки на очень большие расстояния сухим путем и на самые отдаленные расстояния морским путем. Их рынки сбыта не ограничивается местностями, находящимися поблизости к Руднику, а распространяются на весь мир. Японская медь составляет предмет торговли в Европе. Испанское железо продается на рынках Чили и Перу. Перуанское серебро проникает не только в Европу, но и через Европу в Китай. Цена угля у Весморлендиа или Широпширья может оказывать мало влияния на цены его в Ньюкасле, а цена его в Лионском районе и совсем не может оказывать влияние. Продукты столь отдаленных друг от друга каменного угольных копий никогда не могут конкурировать между собой. Напротив, продукты наиболее отдаленных друг от друга металлических рудников часто могут конкурировать между собой и в действительности обычно конкурируют. Поэтому цена простых, а еще более драгоценных металлов и самых богатых рудников в мире необходимо должна более или менее влиять на цену продукта всех других рудников. Цена меди в Японии должна оказывать некоторое влияние на цену серебра, до бываемого не только из рудников Европы, но и из рудников Китая. После открытия рудников в Перу, серебряные рудники Европы были в большинстве своем заброшены. Цена серебра так понизилась, что добыча из этих рудников не могла оплачивать расходы по разработке их или возмещать с прибылью стоимости пищи, одежды, жилищ и других предметов необходимости, потребленных при разработке этих рудников. То же самое случилось и с рудниками Кубы и Сандаминга, и даже со старинными перуанскими рудниками после того, как были открыты рудники в Патази. Поскольку таким образом цена всякого металла в любом руднике регулируется в некоторой степени ценой в самом в мире рудники из числа действительно находящихся в разработке. По она в большинстве рудников может приносить лишь немногим больше того, что необходимо для покрытия издержек по разработке, и редко может давать очень высокую ренту землевладельцу. Ввиду этого рента в большинстве рудников, видимо, входит лишь небольшой долей в цену простых и еще меньше долей в цены драгоценных металлов. Стоимость труда и прибыль составляет большую часть цены тех и других. Шестую часть валового продукта составляет в среднем рента из оловянных рудников Корнуэльса, самых богатых и известных во всем мире, как сообщает нам Постенный Борлис, помощник директора оловянных рудников. Некоторые, как он говорит, приносят больше, другие дают не так много рента с некоторых весьма богатых свинцовых рудников Шотландии тоже составляет шестую часть валового продукта. Как сообщает фрезер и Uloa, собственник серебряных рудников в Перу часто выговаривает у своего арендатора только одно условие: арендатор обязывает талочь руду на его мельнице с уплатой обычного вознаграждения за это. Действительно, до 1736 года пошлина в пользу испанского короля достигала 1/5 чистого серебра, что для того времени им можно считать действительной арендой большей части серебряных рудников в Перу, самых богатых, какие только были известны во всем мире. Если бы пошлины совсем не было, эта пятая доля, естественно, принадлежала бы землевладельцам. Тогда разрабатывались бы многие рудники, которые в настоящее время заброшены, ибо не могут оплатить такую пошлину. Пошлина, взимаемая герцогам Корнуэльским с олова, превышает, как полагают, 5% или двадцатую часть стоимости его каковы бы ни были ее размеры, она целиком шла бы в пользу собственника рудника, если бы олова было свободно от обложения. Но если прибавить 1/20 к 1/6, то мы найдем, что в общей сложности средняя рента соловянных рудников Корноекса относилась к средней ренте серебряных рудников Перу как 13 к 12. Но серебряные рудники Перу в настоящее время не в состоянии приносить даже такую низкую ренту, и пошлина на серебро была понижена в 1703 в году с 1/5 до 1/10. Но даже и такая пошлина серебра больше искушает заниматься контрабандой, чем пошлина в размере 1/20 солова. А контрабанда драгоценного металла гораздо легче, чем контрабанда громоздкого продукта. Ввиду этого, как говорят, пошлина в пользу испанского короля уплачивается очень плохо, тогда как пошлина в пользу герцога Корнуэльского уплачивается хорошо. Поэтому всегда вероятно, что рента составляет большую часть цены олова в самых богатых оловянных рудниках, чем цены серебра в самых богатых серебряных рудниках мира. Рента, остающаяся владельцу после возмещения капитала, затраченного при разработке этих рудников, и оплаты обычной прибыли, больше, по-видимому, с простых из драгоценных металлов. Вместе с тем, в Перу обычно не столь велики и прибыли предпринимателей, разрабатывающих серебряные рудники. Те же самые весьма почтенные и хорошо осведомленные авторы сообщают нам, что на всякого человека, предпринимающего разработку нового рудника в Перу, по общему правилу смотрят как на обреченного на банкротство и разорение, вследствие чего его все избегают и сторонятся. На занятие разработкой рудников там, по-видимому, смотрят так же, как и у нас, видя в нем лотерею, в которой выигрышные билеты не уравновешивают пустых, Хотя крупные размеры выигрыши искушают многих смельчаков затратить свои состояния в столь малообещающее дело. Однако, поскольку государь получает значительную часть своих доходов с добычей серебряных рудников, существующие в Перу законы всевозможными способами поощряют открытие и разработку новых рудников. Всякое лицо, открывающее новый рудник, имеет право отметить себе участок в 246 фунтов в длину, соответственно предполагаемому им направлению жилы и вдвое меньше в ширину. Он становится собственником этой части рудника и может разрабатывать его, не уплачивая никакого вознаграждения землевладельцу. Интересы Сигерца Нернфельского привели к установлению почти таких же правил в этом старинном герцстве. Любое лицо, открывающее оловянный рудник на незанятых и неогражденных землях, имеет право отметить его границы в определенных размерах, что называется отмежовка рудника. Такое лицо становится фактическим владельцем рудника и может или само разрабатывать его, или сдавать разработку в аренду другому лицу, не спрашивая согласия землевладельца, которому, впрочем, должно уплачиваться весьма незначительное вознаграждение за разработку. В правилах этих в обоих случаях священные права честной собственности принесены в жертву предполагаемым интересам государственных доходов. Таким же образом поощряется в Перу открытие и разработка новых золотых рудников, и королевская пошлина золота достигает лишь двадцатой части чистого металла. Раньше она равнялась пятой части, потом десятой, как и серебра, но выяснилось, что рудники не могут выдержать даже ниши из этих ставок. Тем не менее, если, как говорят те же авторы Призер и Уло, редко приходится встретить человека, составившего состояние разработкой серебряных рудников, то еще реже встречаются такие люди среди разрабатывающих золотые. Поштина в размере 20 части составляет, видимо, всю ренту, приносимую большей частью золотых рудников в Чили и Перу притом золото гораздо более удобно для контрабанды, чем даже серебро. Не только в виду большей стоимости в сравнении с его объемом, но и вследствие того особого вида, в каком природа производит его. Серебро редко находится в чистом виде. Как и большинство других металлов, оно обычно добывается в соединении с каким-либо другим минералом, от которого его можно отделить в количествах, оплачивающих издержки, только посредством весьма длительного и кропотливого процесса, выполнимого лишь специально сооружённой мастерской. И в силу этого невозможного укрыться от надзора королевских чиновников. Золото, напротив почти всегда добывается в чистом виде. Его иногда находят слитками небольших размеров и даже в тех случаях, когда оно смешано с небольшими и почти незаметными частицами с песком, землей и другими телами, его легко отделить от этих примесей весьма быстрым и простым способом, доступным в любом частном жилище всякому человеку, обладающему небольшим количеством ртути. Если поэтому королевская почва плохо уплачивается серебра, то она должна быть еще хуже плативаемо золото. Ориента должна составлять гораздо меньшую часть цены золота, чем даже цены серебра. Самая низкая цена, по которой могут продаваться драгоценные металлы, или наименьшая наличие других предметов, на которые они могут обмениваться в течение сколько-нибудь значительного времени, регулируется теми же правилами, какие устанавливают наименьшую обычную цену всех других товаров. Эта цена определяется капиталом, который обычно должен быть затрачиваем стоимостью пищи, одежды и жилья, которые обычно должны быть употреблены для извлечения металлов из рудника и доставки их на рынок. Она должна быть по меньшей мере достаточно для возмещения капитала и доставки обычной прибыли на него. Однако наивысшая цена этих металлов определяется, видимо, лишь недостатком или обилием их в данное время. Она не определяется ценой какого-либо товара, как это, например, имеет место с каменным углем цена которого даже при недостатке его не может подняться выше цены дров. Увеличит недостаток в золоте до известной степени, и мельчайший кусочек его станет более дорогим, чем бриллиант, и будет обмениваться на большее количество других товаров. Спрос на драгоценные металлы обуславливается отчасти их полезностью, отчасти их красивым видом. Они, пожалуй, полезнее всех других металлов за исключением железа, так как они менее подвержены ржавчине, загрязнению, их легче держать в чистоте. А Потому, столовая и кухонная посуда, сделанная из них, часто бывает приятнее всякой другой. Серебряный котел больше сохраняет чистоту, чем свинцовый, медный или оловянный. И благодаря тому же свойству золотой котел еще лучше серебряного. Но главное достоинство драгоценных металлов связано с их красивым видом, что делает их особенно пригодными для украшения одежды и домашней утвари. Никакая краска или лакировка не может дать столь блестящего цвета, как позолота. Достоинство драгоценных металлов, обусловленное их красотой, в значительной мере увеличивается благодаря их редкости. Для большинства богатых людей главное наслаждение богатством состоит в возможности выставлять это последнее напоказ. В их глазах оно никогда не бывает полным. Если они не обладают теми внешними отличиями богатства, какими не может обладать никто, кроме их одних, В их глазах достоинство предмета в какой-либо мере полезного или красивого значительно увеличивается благодаря его редкости или необходимости затратить много труда для того, чтобы достать его во сколько-нибудь большом количестве, труда, который никто не в состоянии платить, кроме них. Такие предметы они охотно готовы покупать по цене более высокая, чем вещи гораздо более красивые и полезные, но более распространенные. Эти свойства полезности, красоты и редкости лежат в основе высокой цены драгоценных металлов, которые повсюду обмениваются на большее количество других товаров. Эта их высокая стоимость предшествовала и была независимо от чеканки из них монет и явилась именно тем качеством, которое сделало их пригодным для такого употребления. Но такое потребление, создав добавочный спрос на них, а следовательно, уменьшив количество драгоценных металлов, возможным быть употребленным на другие цели, могло впоследствии привести к сохранению или даже повышению их высокой стоимости. Спрос на драгоценные камни обуславливается исключительно их красотой. Они служат только для украшения, и достоинства их, обусловленное красотой, значительно увеличивается благодаря их редкости и благодаря трудностям и издержкам, связанным с добычей их из рудников. Ввиду этого заработная плата и прибыль в большинстве случаев поглощают почти всю высокую цену драгоценных камней. Рента входит в нее лишь очень небольшой долей, а часто даже и совсем в нее не входит. И только самые богатые рудники приносят сколько-нибудь значительную ренту. Когда ювелир Тавернье посетил алмазные копи в Голконде и Визяпуре, ему сообщили, что местный государь, в пользу которого они разрабатывались, приказал остановить работу на всех рудниках, за исключением тех, из них, которые дают самые крупные и наилучшие камни. Остальные, по-видимому, не окупали для владельца расходов по разработке. Так как цена драгоценных металлов и камней регулируется во всем свете ценой их на самых богатых рудниках, то рента, которую может давать своему владельцу тот или иной рудник, зависит не от его абсолютного, а так сказать, относительного богатства или от избытка его добычи сравнительно с другими рудниками такого же рода. Если бы были открыты новые рудники настолько более богатые, чем рудники Потзи, насколько последние богаче европейских рудников, то стоимость серебра понизилась бы в такой степени, что даже рудники Патази оказались бы не стоящими разработки. До открытия испанской Вест-Индии самые богатые рудники Европы могли давать своим владельцам такую же высокую ренту, какую в настоящее время дают богатейшие рудники в Перу. Хотя количество получавшегося серебра было меньше, оно могло быть обмениваемо на такое же большое количество других предметов, и доля собственника могла давать ему возможность приобретать такое же большое количество труда или товаров стоимость как продукта, так и аренды, то есть действительно доход, который они доставляли обществу и владельцу, могла быть такой же высокой. Самые обильные рудники драгоценных металлов или камней могут мало прибавить к мировому богатству. Продукт, стоимость которого обуславливается главным образом его редкостью, необходимо уменьшается в стоимости при его обилии. Серебряный сервис и другие пустые украшения, одежды или утвари можно будет приобретать за меньшее количество труда или меньшее количество других товаров. Лишь в этом будет состоять та выгода, которую мир сможет извлечь изобилие драгоценных металлов и камней. Иначе обстоит дело с земельными владениями на поверхности земли. Стоимость их продукта и ренты пропорциональна их абсолютному, а не относительному плодородию. Земля, производящая определенное количество пищи, одежды и жилищ, всегда может прокормить, одеть и снабдить жилищем определенное количество людей. И какова бы ни была доля землевладельца, она всегда дает ему соответственную возможность распоряжения трудом этих людей или товарами, какими этот труд может снабдить его. Стоимость самой бесплодной земли не уменьшается благодаря соседству самой плодородной. Напротив, она обычно возрастает от этого. Многочисленность населения, живущего на плодородных землях, создает рынок для значительной части продуктов бесплодной земли, которого они никогда не могли бы найти среди населения, способного прожитно-продукт этой земли. Всё, что увеличивает плодородие земли, производящей пищу, увеличивает не только стоимость земель, которые подверглись улучшению, но и стоимость других земель, создавая новый спрос на их продукты. Излишек пищи, которым благодаря улучшению земли могут располагать многие люди сверх того, что они сами могут потребить, представляют собою основную причину спроса на драгоценные металлы и камни, а также на всякие другие удобства и украшения в одежде, жилищах, домашней утвари и нарядах. Пищевые продукты не только составляют главную часть мирового богатства, их изобилие создает главную часть стоимости многих других видов богатства. Бедные обитатели Кубы и Сандоминго, когда они были впервые открыты испанцами, имели обыкновение носить маленькие кусочки золота как украшения в своих волосах и на других частях своего одеяния. Они, видимо, оценили их приблизительно так, как ценили бы мы любую безделушку, выделяющуюся своей красотой, и признавали их годными для украшения, но отнюдь не столь ценными, чтобы отказаться отдать их тому, кто попросит. По первой просьбе они отдавали их своим новым новому гостям. Несколько, по-видимому, не предполагая, что дают весьма ценный подарок. Они не при виде алчности, проявляемой испанцами в стремлении получить золото. И не подозревали, что может существовать где-либо такая страна, где многие люди имеют в своем распоряжении такое изобилие пищи, столь скудной у жителей Кубы Сандаминго, что за очень небольшое количество этих блестящих безделушек готовы отдать столько пищи, сколько хватит на прокормление целой семьи в течение многих лет. Если б можно было объяснить им это, страсть испанцев к золоту перестала бы вызывать их удивление.